Родовспомогатель. В Паланге на мужском пляже голый, круглый, как шар, лоснящийся человек заговорил о погоде. Естественно, по-литовски. Русские на мужской пляж ходят редко. Я понял, собрал все известные мне слова и выдал приличный ответ. Он, конечно, сообразил, кто я, и переехал на русский. Речь пошла о Литве. Сразу сообщил мне, что в республике на сто родов восемьдесят четыре аборта. В Ленинграде был общежитие. Плохо. Есть плохо. Десять кило потерял. В войну у нас лучше было есть. Я спрашивал, а они молчат. Я сам стал считать. У них на сто родов четыреста пятьдесят абортов. до революцию на тысячу столько рождалось и столько умирало. Теперь... Столько и столько. Что, медицина плохая? Нет, медицина хорошая. Мы самая большая страна. Нам надо иметь миллиард человек. В Литве земля как в Полыце, а плотность в два раза меньше, чем в Полыце. И там с голоду никто не умер. Значит, может быть, 6 миллионов литовцев. Если бы Хрущев дал крестьянам землю, он от еды бы умер. У меня в на 100 родов 47 абортов. А если бы врачи считали, как я, было бы много меньше. Я в райсовете сказал, что 80% врачей надо в тюрьму. Вы строже, чем папа Павел. Да нет, он не запрещает, а воздержание. Воздержание можно по-разному. Вся Литва живет на коэтус интеруптус. А при приоральные таблетки, министр их привез, нарушают цикл. А тут только невроз легкий и только у женщин. От аборта бесплодие. Ну, бесплодие лечить просто. В Алитусе бойня была, танцевальная терапия, подсадки. Одна бесплодная от аборта пять детей родила, потом еще 11 абортов. Сейчас у нее климаксос. Мужчин я тоже лечил. Эстрон в мышцу, кусочек тестикулы от быка в живот и сам как бык. Он пользовался русским и литовским и добавлял латыни, которая спасала от неприятной двусмысленности. Он говорил увлеченный и деловитый, почему-то приходило на ум, что он не женат, бездетен и живет со старушкой-домоправительницей. А он продолжал. Один раз приехала женщина, акушерка сказала, что у нее все не так. я надел перчатку, она девять лет с мужем живет, а гимен цел, положил на стол, снял сразу беременность. В Каунасе одной врачи говорили, пора, а она знает рано. Ушла под расписку, сказала в Вильнюсе, а сама ко мне. Анализ крови, белок. Я посмотрел, а у нее тройня, они ее съедают. Сделал Кесарева, все живы. И приехал в отпуск. 1967